так это факт репетного отношения эльфийского выродка к человеческому отребью. Мой принц, позвольте вернуть вам ваш в высшей степени некорректный вопрос и полюбопытствовать, как вам спать с человеческой под... Договорить да она не успела. Ударная волна уже готового заклинания смело ведьму, швырнув ее о стену. Ударная волна уже готового заклинания смело ведьму, швырнув ее о стену,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 Но не остановилось Плеть Элохора, синее пламя, схлестнулась черным металлом. Копья упали, плеть почернела и погибла. На сожаление времени не было. Магистр смерти отбросил уже бесполезную рукоять. Риан активировал и кинул ему собственную плеть. Элохор поймал в полете, ударил об пол, словно примеряясь к новому непривычному оружию. Затем атаковал Риан. Темно-алое заклинание...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 Синхронно сделали шаг вперед, «Бездна, помоги! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только бы сработало!» В следующее мгновенье первый лорд споткнулся, но тут же выпрямился. Второй дернул головой, мотнул, потянул руку вперед и тут же отдернул. Третий попытался что-то сказать и не смог. Сработало. «Риан, ведьма!» – заорала я.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 все пытаясь снять проклятие слепоты, отступил, оставляя расклад двое-надвое. Зря. Я оставалась маленьким преимуществом. «Атта простейшее проклятие дезориентации. Действует всего полминуты, если… если не использовать закрепитель. «А анахема» — «А дейнасэ эддактум» — «дейнас сакеа арадусман феери» — и лорд пошатнулся, нервно выругался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 наткнулся на панцирь, не причинив лорду никакого вреда. «Вот безна не сдержалась я. «Риаты, но ну ты кровожадная!» – прокомментировал Элохор. Выплетая новый щит, явно, чтобы, оставив меня под его защитой, ринуться к Риану. Я не ответила. Времени не было. Я готовила еще одно проклятие, но применить не успела. Все трое лордов предусмотрительно вновь укрылись непроницаемой пеленой. И та мешала не только мне. Сражаться с тем, от кого доступны зрению лишь два непроницаемо черных клинка – задача сложная. Риан сражался, а лорд Бездны, разгадавший алгоритм воздействия проклятия, начал действовать. Удары, выпады, рубящие атаки следовали градам, и вот магистр уже не атакует, а защищается, потому как Агатова черные клинки на его теле оставляли порезы. В то время как лорд, защищенный необычной броней, оставался неуязвим. В следующее мгновенье в бой ринулся Элохор. Удар. И, утратив призрачную дымку, лорд бездны застыл, насаженный на длинные когти демона, как на вилы. Я вскрикнула. не мой лорд бросился в бой, оставляя слепца без прикрытия, и Элохор был вынужден отбросить раненого, встретить нового противника. Не успел. И клинок помчался навстречу с телом. Блок.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 Я выдохнула только сейчас, осознав, что все краткое время этого стремительного боя даже не дышала и наткнулась на встревоженный взгляд Рианы. Очень, очень, очень глупо с моей стороны было забыть о третьем, ослепленном мной лорде. — и проклятие! — раздалось рычание у самого моего уха, и практически сразу острие клинка уперлось в шею. Голос был злым.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 схватил за шею и, сдернув до уровня своего роста,